Глава 28. восьмая. Беладонна. Кто не страдает топографическим кретинизмом, подскажите, в какой стороне север? Ольга вертела потрепанную карту, пытаясь понять, куда нам двигаться дальше. «Давай сюда, любимая». Маир аккуратно забрал карту из рук своей ведьмы, дважды перевернул, выругался и, усмехнувшись, передал Абиларду. «Оль, а ты где этот раритет откопала?» Скептически вздернул бровь дракон. Я заглянула фон Кригеру через плечо и сразу поняла, что смутило мужчин. «В библиотеке Ковина взяла. А что не так?» «Да как бы все так, просто этой карте лет 200 не меньше», пояснила я. «Если сказать проще, с тех пор тут многое изменилось. Четверть века назад в этой части Первого мира были частые прорывы тёмных тварей, уничтожившие десятки деревень, которые здесь отмечены. Насколько я помню, Тут дважды использовали заклинание зачистки, уничтожившее все живое. Я вспомнила. Отозвалась Марго, виновато посмотрев на Олю. Чтобы природа быстрее восстанавливалась, сюда направляли стихийников, а они, особо не парясь, изменяли русло рек, а оставшуюся территорию засаживали лесом. Меня тоже должны были сюда распределить, но мы с вами тогда выбили практику рядом друг с другом. Ну вот, расстроилась темная ведьма. «И как нам теперь найти дом моего прадеда, если тут настолько все запущено, что даже сеть не работает?» Она продемонстрировала смартфон, на котором алым мерцал перечеркнутый значок связи. «По старинке?» — предложила я, забирая карту. Отойдя на несколько шагов, приняла боевую трансформу, в которой мое зрение становилось в разы острее, и, расправив крылья, взмыла вверх. Осмотревшись, определила стороны света — и нашла на карте поселок, где раньше жила семья подруги. Сама Ольга была слишком мала, когда погибли ее родители, и не помнила ничего о своем детстве, вплоть до того времени, как попала в Ковен к Валентине Мауль. К верховной ведьме ее привел родной дядя по имени Андрей. Тот самый наемник по кличке Лютый. «Поселок должен быть за тем лесом», — раздался над ухом голос Эр Труара. Резко обернувшись, я увидела зависшего рядом герцога в боевой трансформе. От неожиданности выронила карту. Демон поймал ее одновременно со мной, отчего наши пальцы соприкоснулись, и я неосторожно выгнала когти в бумагу, разрывая ее. «Спасибо. Я уже сама нашла его». Процедила сквозь зубы, отворачиваясь и делая вид, что сосредоточено на создании магического слепка местности. За спиной послышался шумный вздох. Ничего больше не говоря, Руар спикировал вниз к сторожевой башне, около которой нас ожидали друзья. «До поселка пешком идти около получаса», — сказала я, приземляясь и демонстрируя удерживаемое на ладони голографическое изображение намеченного маршрута. «Веди нас, Белочка», — обрадовалась Оля и, подхватив меня под руку, утянула вперед. Марго с Агнией не отставали. Стоило нам немного отдалиться от мужчин, идущих следом, как темная ведьма незаметно активировала заклинание ментальной связи. «Рассказывай, что у вас с Руаром!» — услышала я в голове голос Ольги. «Мы видели, как он от тебя не отходит», — усмехнулась Марго. «И из клуба сорвался на твои поиски, когда ты не отвечала на звонки», — добавила Агния. «Ничего у нас с Руаром», — выдохнула я, обходя кочку. Он ворвался ко мне, когда я принимала душ, и... И... Взвизгнули в голове сразу три голоса, заставив поморщиться. И ничего, никакой реакции. А это значит... С трудом сглотнула мерзкий ком, вставший в горле. Что я... не его пара. Между лопаток обожгло от пристального взгляда. Я, не оборачиваясь, могла сказать, кому он принадлежит. Неужели почувствовал, что о нем говорят? Или что более точно в данном случае думают? «Нифига!» Вырвалась у Ольги вслух, отчего мужчины, что шли за нами и разговаривали о предстоящем межмировом совете, замолчали на полусловие. «Ничего это не значит», — продолжила подруга уже мысленно. Я перед ним голая стояла, а он даже не приблизился. Высушил мне волосы заклинанием и свалил, И ладно бы я страшная была, как внебрачное дитя-орка с гоблином, но нет, я в своей привлекательности уверена. Это значит, что у Руара отменная выдержка. Заступила за демона Агния. «Сама подумай», — добавила Марго. «Он столько лет был рядом, видел, как ты растешь, в академию за тобой поехал, во время прорыва в Пятом мире вместе с тобой спина к спине уничтожал темных тварей». Потом в первый мир вернулся опять же из-за того, что ты сюда подалась. Я бы еще поверила в байку про то, что он от леди Эвелины прячется, но не после вашего поцелуя в клубе. Ой, прости, я обещала не рассказывать, но уже поздно. Какого поцелуя? Ольга и Агния синхронно запнулись и чуть не пропахали землю носами. Белка взорвалась в голове возмущенная. «Да». Руар поцеловал меня, призналась я. «Помните, на день рождения Марго мы проводили ритуал, я чуть было не подумала, что это что-то значит. Я две недели места себе найти не могла. А когда, наконец, набралась храбрости и пришла к нему в городской дом поговорить...» Я невесело фыркнула, вспомнив тот день. То застала в его спальне полуголую красноволосую девку. «Это ту, которую ты прокляла?» — уточнила Марго. «Да», — кивнула я. «Честно, я даже не помню, что она мне сказала, да и не суть важна уже. Она жила с ним под одной крышей, согревала постель». «Вот тут вряд ли». Вновь заступилась за Эр Труара «Что-то не сходится. Если эта девка... Как ее там звали?» Аград, И, дождавшись моего кивка, продолжила. «Так вот, если она его пара, то Руар не смог бы тебя поцеловать в клубе. Эр Труар не полукровка». Ему демоническая сущность не позволила бы этого сделать. «И в то, что он завел себе эту ограду для физиологии, я тоже не верю», — добавила Марго. «У меня столько девочек-суккубов в клубе Пуруару, не первый год слюни пускают, а он ни к одной не проявил мужского интереса». И его слова, про то, что он знает, кто его пара, но ждет, когда она будет готова стать приличным семейным демоном. «Белка! Я только сейчас поняла, что он тебя имел в виду». «Девочки, а вы что скажете?» «Пришли», — выдохнула темная ведьма, касаясь ладони, на тыльной стороне которой красовалась чернокнижная метка. «Девочки, мы нашли его». Лес кончился, и мы оказались на окраине разрушенного поселка. На покосившиеся заброшенные дома, у части которых отсутствовала одна, а то и две стены, было больно смотреть». Изменившись в лице, Оля бросилась к третьему справа дому. Следом за ней поспешил Маир, крича вслед что-то про возможность обрушения и наличия ловушек. Я приотстала и не стала заходить в дом вслед за друзьями, отправившимися искать тайник Лютого. Решила, что и без меня там слишком много народу. Присев под раскидистой черной ольхой, растущей почти вплотную к дому, повторяла про себя наш разговор, И не заметила, как на плечи мне легла пахнущая табаком и горьким шоколадом куртка. Спасибо. Поблагодарила искренне, незаметно вдыхая волнующий, мужской аромат, исходящий от вещи. Нашли тайник? Нет, покачал головой демон. Он присел рядом, почти касаясь меня плечом. Хоть ей старалась сделать безразличный вид, но не могла заставить сердце не ускорять бег из-за его близости. И тот тревожный сон все никак не выходило мне из головы». «Беладонна», — вздохнул Руар, нарушая затянувшуюся неловкую паузу, словно слова давались ему невыносимо тяжело. «Я думаю, нам стоит поговорить». «Да», — хрипло согласилась я. «Я чувствовала, как взволновалась моя демоница. Неужели девочки правы, и мы с Эрт Руаром истинная пара? Но как бы это проверить наверняка?» «Белка, я...» «Там ничего нет». Едва не плача, из дома вылетела Ольга, а следом за ней Маир и Леонид. «Потом поговорим», — произнес Руар, поднимаясь и направляясь к оборотню с некромантом. Перекинувшись парой слов с мужчинами, демон вошел внутрь, на ходу выплетая поисковое заклинание. «Прости, я вам помешала?» Темная ведьма присела рядом на то же место, где минутой ранее сидел Руар. Мы обыскали весь дом, пробовали всевозможные заклинания, но тайник Лютика не нашли. «Может, он вообще не в этом доме?» — предположила я. «Нет, это точно дом моей семьи», — вздохнула Ольга. Я вспомнила его, хотя была совсем маленькая, но кое-что в памяти сохранилось. «Я не о том», — покачала головой. «Может, здесь были какие-то постройки, тайный подвал или...» Мы одновременно обернулись и посмотрели на дерево, выглядевшее гораздо старше своих собратьев, что росли вокруг. «Или дерево!» — воскликнула Ольга. «Как я сразу не догадалась! Это же черная альха. Помнишь, тетя Валя рассказывала про древний ритуал, когда ее веточки втыкали вокруг дома, чтобы защитить от злых чар? А еще ее древесину часто использовали для создания берегов», — подтвердила я, припомнив уроки «Бабушки и град». Подойдя вплотную, Оля поднесла руку к шершавому стволу и выпустила свою магию. Поначалу ничего не происходило. Но затем дерево словно раздвоилось, открывая нам проход в тайное убежище чернокнижника.